Глава 26 Это матенька. Их вера в чудо была незыблема. После утреннего ритуала заклинаний Колин иногда читал им лекции о чуде. «Мне нравится это делать», — объяснял он потому что, когда я вырасту и начну совершать научные открытия, мне придется читать о них лекции. Так что это для меня практика. Пока мои лекции короткие, потому что я еще очень молодой. А кроме того, будь они длинными, Бен Уизерстав чувствовал бы себя так, словно он в церкви на проповеди, и засыпал бы, что в лекциях лучше всего... — вставил Бен. — Так это то, что один малый может встать и байт чё душе угодно. И никто не волен огрызаться в ответ. Я бы сам не прочь в кою пору заделаться лектором. Но когда Колин рассуждал, стоя под деревом, старик Бен пожирал его глазами, испытывая бурю эмоций и интересовали его не столько лекции, сколько ноги мальчика, которые с каждым днем становились стройнее и крепче. Его голова, которую он теперь всегда высоко держал на плечах, когда-то острый подбородок и впалые щеки, которые округлились, стали пухлыми, и глаза, в которых зажегся тот же свет, какой он помнил, по другой паре глаз. Порой, ощущая на себе серьезный взгляд Бена, свидетельствовавший о том, что старик глубоко впечатлен, Колин задумывался, над чем тот размышляет. И однажды, когда Бен показался ему уж совсем зачарованным, он спросил у него. «О чем ты думаешь, Бен Уизерстаф?» — Я смекаю, — ответил Бен. — Ты вспорил за всю неделю на три либо четыре фунта? Гляжу на твои колени и плечи. Вот бы поставить тебя на весы. Порить, полнить, набирать вес. — Это все чудо. И булочки миссис Соуэрби с молоком и всем прочим, — признался Колин. «Видишь, научный эксперимент удался!» В то утро Дикон опоздал на лекцию. А когда появился, его забавное раскрасневшееся от бега лицо сияло больше, чем обычно. Поскольку после дождя предстояла большая прополка, они сразу принялись за работу. После теплых, глубоко пропитывавших землю дождей, работы всегда много. Влага, полезная для цветов, полезна и для сорняков, выстреливших острыми ростками травинок и листков. Их нужно было выдернуть раньше, чем они успеют глубоко пустить корни. В эти дни Колин полол не хуже других и еще мог одновременно читать лекцию. В то утро он говорил, «Чудо действует лучше всего, когда работаешь до седьмого пота. Ты чувствуешь его в костях и в мышцах. Мне нужно прочесть книги про кости и мускулы. Но написать я хочу книгу о чуде. Я уже сейчас думаю над ней и кое-что изучаю». Вскоре после того, как произнес это, он положил тяпку и выпрямил спину. Обычно в такие моменты он несколько минут стоял неподвижно, и все знали, что он обдумывает свои лекции. В этот раз Мэри и Дикону показалось, что в голову ему пришла какая-то особенно важная мысль. И действительно... Вытянувшись во весь рост, Колин восторженно простер руки. На его щеках играл румянец, его странные глаза радостно расширились. В этот миг он кое-что понял до конца. — Мэри! — Дикон! — воскликнул он. — Посмотрите на меня! Они перестали полоть и уставились на него. «Вы помните то первое утро, когда привезли меня сюда?» — спросил он. Дикон смотрел на него очень внимательно. Будучи заклинателем животных, он видел и понимал многое, недоступное другим, в том числе такое, о чем никогда никому не говорил. Вот и сейчас он увидел нечто такое, «В этом мальчике?» «Знамо помним!» ответил он. Мэри тоже пристально посмотрела на Колина, но ничего не сказала. «Вот сейчас, минуту назад, глядя на собственную руку, работавшую тяпкой, я сам вдруг вспомнил это и встал, чтобы убедиться, так ли это на самом деле». «Оказалось...» «Так, я здоров! Я здоров!» Знама? Конечно, здоров!» — поддержал его Дикон. «Я здоров! Я здоров!» — еще несколько раз повторил Колин. Его лицо раскраснелось. Он догадывался об этом и прежде. Надеялся, чувствовал, размышлял. Но только в эту минуту, Что-то вдруг пронзило его насквозь, восторг веры избывшейся мечты. И ощущался он так остро, что мальчик не мог сдержать радостного крика. «Я буду жить вечно! Вечно! Вечно! Я сделаю тысячи, тысячи открытий! Я буду изучать людей, животных и все, что растет, как дикон!» и я никогда не перестану делать чудеса. Я здоров, я здоров, я чувствую, что мне, мне хочется что-то сказать, что-то благодарственно-радостное. Бен Уизерстав, работавший у ближнего розового куста, обернулся и взглянул на него. — Могешь пропеть словословие? — предложил он самым своим ворчливым тоном. «Словословие» — английский «doxology» — краткий гимн, восхваляющий Бога. Он никогда особо не задумывался о смысле словословия и сделал свое предложение, не имея в виду ничего конкретного. Но у Колина был пытливый ум, а о словословии он ничего не знал. «Что это такое?» — спросил он. «Дикон могет тебе его пропеть! Ручаюсь!» — ответил Бен Уизерстав. Дикон прореагировал на его реплику своей всепонимающей улыбкой заклинателя животных. «Его поют в церкви!» — объяснил он. «А матенька верит, что жаворонки поют его, когда просыпаются утром». «Если она так говорит, значит, это должна быть славная песня, ответил Колин. «Я никогда не ходил в церковь. Всегда слишком болел». «Спой, Дикон!» «Я хочу услышать!» Дикон относился к подобным вещам просто, без излишней эмоциональности. Он понял, что чувствует Колин лучше самого Колина. Понял на уровне инстинкта, столь естественного, что ему даже было невдомек. Это и есть истинное понимание. Он снял шапку и с улыбкой огляделся. «Тебе надо снять шляпу!» — сказал он Колину. «И вам тоже, Бен!» «И надо встать! Вы же знаете!» Колин снял шляпу. Солнце засияло в его густых волосах, и согрела их. Он внимательно наблюдал за Диконом. Бен Уизер, став кряхтя, поднялся с колен и нехотя обнажил голову с недоуменным видом, словно не мог взять в толк, почему он делает столь удивительную вещь. Стоя среди деревьев и розовых кустов, Дикон запел очень обыденно, приятным, сильным мальчишеским голосом. «Хвала подателю всех благ и на земле, и в небесах! Хвала тебе, наш Бог живой, Отец и Сын и Дух Святой!» Аминь. Заключительный куплет одного из самых широко известных гимнов, написанного в 1674 году Томасом Кеном епископом Батским. 1637-1711 год. Отделенный от основного текста, часто исполняется в конце богослужения, знаменуя раздачу милостыни и приношений на воскресном богослужении. Когда он закончил, Бен Уизерстав продолжал стоять неподвижно, упрямо стиснув челюсти, Но во взгляде его, устремленном на Колина, сквозила тревога. Выражение лица Колина было задумчивым и просветленным, словно исполненным благодарности. — Это очень хорошая песня, — сказал он. — Мне понравилось. Вероятно, она передает именно то, что я чувствую когда мне хочется кричать на весь свет, как я благодарен чуду!» Он замолчал и поразмыслил о чем-то с озадаченным видом. «Возможно, то, о чем поется в песне и мое чудо, это одно и то же. Откуда нам знать, что как называется на самом деле? Спой еще раз, Дикон. Давай мы попробуем, Мэри». Я тоже хочу ее спеть. Это моя песня. Как она начинается? Хвала подателю всех благ?» И они запели. Мэри и Колин старались, насколько могли, звучать музыкально. Красивый голос Дикона перекрывал все остальные, а Бен Уизерстав на второй строчке хрипло прочистил горло, и на третьей присоединился к ним с такой мощью, что она показалась почти свирепой. И когда все пропели «Аминь», Мэри увидела, что с ним произошло то же самое, что и тогда, когда он понял, что Колин не инвалид. Подбородок его задрожал, он стал часто моргать, и его старые обветренные щеки увлажнились слезами. «Сроду!» «Не разумел никоего смыслу в этом словословии», — сипло сказал он. «А тепереча, кабыть, да петрил? Потому как без его тебе, мистер Колин, не вспорить бы на пять фунтов за неделю». Однако внимание Колина уже было приковано к чему-то в дальнем конце сада и выражение лица у него сделалось тревожным. «Кто-то идет сюда!» — быстро произнес он. «Кто это?» Дверь под плющевым пологом тихонько отворилась, еще когда они пели последнюю строчку словословия. И в сад вошла женщина, но, чтобы не помешать им, замерла и стала ждать. На фоне заросли плюща В длинной голубой накидке, на которой играли солнечные блики, проникавшие сквозь листву деревьев, с милым свежим лицом, ласково им улыбавшимся издали, она напоминала картинку в пастельных тонах из какой-то книжки Колина. У нее были чудесные глаза с нежным взглядом, который, казалось, вбирал в себя все, их всех, включая Бена Уизерстафа, зверей, птиц, каждый цветок. Ко всеобщему удивлению, ни у кого из них ее появление не вызвало страха. А у Дика на глаза вспыхнули, как лампочки. «Это матенька! Вот кто это!» воскликнул он и побежал к ней. Колин двинулся вслед за ним. Мэри за Колином. Оба чувствовали, как участился у них пульс. — Это матенька! — снова сказал Дикон, когда они сошлись на полпути. — Я знал, что ты хотел с ней познакомиться, и сказал ей, где скрыта калитка. Не отводя взгляда от лица миссис Соуэрби, Колин протянул ей руку. «Видимо, он хотел, чтобы жест получился царственным, но получился он застенчивым. «Мне хотелось вас увидеть, еще когда я болел», — сказал он. «Вас, Дикона и таинственный сад. Раньше я никогда никого и ничего видеть не хотел» когда миссис Соуэрби заметила вдохновенное выражение его лица, выражение ее собственного лица тоже неожиданно переменилось. Щеки порозовели, уголки губ дрогнули и глаза затуманились. — Ох, мальчик мой милый! — дрожащим голосом воскликнула она, словно бы помимо собственной воли. «Милый мой мальчик!» Она назвала его не мастером Колином, а неожиданно для самой себя просто милым мальчиком. Как могла назвать Дикона, увидев в его лице такое же трогательное выражение. Колину это понравилось. «Вы удивлены тем, что я такой здоровый?» спросил он. Она положила руку ему на плечо, Улыбка прогнала туман из ее глаз, и она ответила, — И это тоже. Но главное, ты так похож на свою маму, что у меня аж сердце подпрыгнуло. — А как вы думаете? — смущенно спросил Колин. — Это поможет папе меня полюбить? — Знама? Конечно, милый мальчик ответила она и ласково погладила его по плечу. Нужно только, чтобы он поскорее вернулся домой. «Сьюзен Соуэрби», — сказал Бен став подойдя к ней. «Ты только поглядь на его иные ноги! Два месяца тому они были как барабанные палочки в чулках». И люди баяли, мол, кривые, они и хромают. А глянь теперь! Сьюзан рассмеялась приятным глубоким смехом. Вот погодите, скоро они станут крепкими мужскими ногами, сказала она. Дайте ему еще немного поиграть, поработать в саду, поесть досыту да попить доброго жирного молока и они станут самой чудесной парой ног во всем Йоркшире. Благодарение Богу!» Она обняла за плечи госпожу Мэри и по-матерински посмотрела в ее маленькое личико. «А ты-то, — сказала она, — ты стала почти такой же здоровой и крепкой, как наша Лиза Бетт Уверена, ты тоже похожа на свою маму. Марта слышала от миссис Медлок, что она была у тебя писанной красавицей. Когда вырастешь, будешь как мака в цвет, милая моя девочка. Благослови тебя, Господь!» Она не стала упоминать, что Марта, придя тогда в свой выходной день домой, описала девочку как угрюмую дурнушку и сказала, что не верит тому, что говорит миссис Медлок. «Невозможно вообразить, что красавица может быть матерью такой неказистой мрачной девчонки», добавила она тогда упрямо. У Мэри не было времени особо разглядывать, как изменилось ее собственное лицо. Она знала лишь, что выглядит теперь по-другому, и волос у нее прибавилось, и что она очень быстро растет. Но при воспоминании о том, как любила она смотреть на красивую мэм Саиб, ей стало приятно, что когда-нибудь она может стать на нее похожей. Они повели Сьюзен Соуэрби по саду, рассказывая ей всю его историю и показывая каждый куст и каждое дерево, которое им удалось вернуть к жизни. Колин шел с одной стороны от нее, Мэри с другой. Оба не могли оторвать взгляда от ее милого румяного лица, втайне пытаясь понять, как ей удается внушать им это восхитительное чувство, чувство теплой, сочувственной поддержки. Казалось, она понимала их так же, как Дикон понимал своих зверей. Она останавливалась у тех или иных цветов и расспрашивала о них так, словно те были детьми. Сажа вышагивал вслед за ней и раз другой, каркнув, садился ей на плечо, как Дикону. А когда они рассказали ей о Робине и о первом полете новорожденных птенцов, она по-матерински рассмеялась мягким грудным смехом. «Наверняка учить их летать — то же самое, что учить детей ходить. Но я бы с ума сошла от страха, если бы у моих вместо ног были крылья», — пошутила она. И поскольку миссис Соуэрби оказалась такой чудесной на свой простой деревенский лад женщиной, в конце концов они рассказали ей о своем чуде. «Вы верите в чудо?» — спросил ее Колин после того, как поведал об индийских факирах. «Надеюсь, что верите». «Да, верю, мой мальчик», — ответила она. «Я никогда его так не называла, но какое значение имеет название? Наверняка его называют во Франции так, в Германии эток. Но это не важно. Оно везде одно и то же, как прорастание семян и солнечный свет. Оно — это то, что сделало тебя здоровым. Это Божья воля. И ей, не то что нам, глупым людям, совершенно не важно, как ее назовут. Великое добро не перестает делать свое дело, благодарение Богу. Никогда не прекращай верить в великое добро и в то, что мир им полон, а называть его можно как угодно. О нем вы и пели, когда я вошла в сад. «Эта песня так наполнила меня радостью», признался Колин, глядя на нее своими странными красивыми глазами. «Что я вдруг почувствовал, как изменился». Какая сила появилась у меня теперь в руках и ногах? Как я могу крепко стоять и копать, и прыгать? И мне захотелось кричать и петь об этом всему и всем, кто может меня услышать. Чудо слышало, когда ты пел свое словословие. Оно слышит все, что ты поешь. А радость — это самое важное. «И кто знает, настоящее имя создателя радости!» Она снова погладила его по плечу. В то утро она, как обычно, упаковала для них корзинку с угощениями. Когда они проголодались, Дикон принес ее из потайного места, и миссис Оуэрби уселась вместе с ними под деревом, с удовольствием наблюдая, как они поглощают еду, смеясь и подшучивая над их аппетитом. Она рассказывала им разные истории, постоянно переходя на свое йоркширское наречие. Учила новым словам и от души хохотала, когда они описывали ей, как трудно им стало притворяться, будто Колин по-прежнему капризный инвалид. «Понимаете, когда мы вдвоем...» «Мы с трудом удерживаемся от смеха», — объяснил Колин. «А это как-то не вяжется с болезнью. Мы стараемся подавить смех, но он так и рвется наружу. Просто беда!» «Мне часто приходит в голову одна мысль», — сказала Мэри. «Это случается неожиданно, и я тогда еле сдерживаюсь. Что, если лицо Колина...» станет похожим на полную луну. Пока оно еще не такое, но с каждым днем округляется все больше. Представьте себе, как в одно прекрасное утро его лицо станет круглым, как луна. Что нам тогда делать? Бог вам в помощь. «Вижу, вам нелегко разыгрывать свое представление», сказала миссис Соуэрби. «Но осталось недолго». «Мистер Крейвен, скоро вернется домой?» «Вы так думаете?» — спросил Колин. «Почему?» Сьюзен Соуэрби тихо усмехнулась. «Видно, сердце б тебе разбило. Колиб вызнал он прежде про то, что сам ты ему поведать хошь По-своему», — сказала она. «Небось, ночами не спал. Мараковал, как то будет». «Я бы не пережил, если бы кто-то другой ему обо мне рассказал», — признался Колин. «Каждый день разные способы придумывал. Но теперь просто хочу вбежать в его комнату и встать перед ним». «Для него это было бы чудесным началом», — одобрила Сьюзен Соуэрби. «Хотела бы я увидать в тот момент его лицо, малыш». «Ой, как хотела б». Он должен не в долги воротиться. Должен. Обсудили они их предстоящий визит в ее коттедж. Все было распланировано. Их довезут через пустошь до ее дома в экипаже. Потом будет устроен пикник в вересковых зарослях. Они познакомятся с остальными десятью детьми миссис Соуэрби увидят огород Дикона и отправятся назад, только когда будут уже падать от усталости. Наконец Сьюзен Соборби встала. Ей еще хотелось повидаться с миссис Медлок, Да и Колина пора было везти домой. Но прежде чем сесть в кресло, он подошел к Сьюзен, посмотрел на нее с ошеломленным обожанием, Коснулся вдруг ее голубой накидки и сказал «Вы именно такая, какой я вас себе представлял! Хотел бы я, чтобы вы были мамой и для меня, как для Дикона!» Сьюзен Соурби наклонилась и прижала его своими теплыми руками к груди, как будто он был братом Дикона. Ее глаза Снова на миг затуманились. «Ох, голубчик ты мой!» — сказала она. «Твоя родная матенька тут, в этом самом саду? Я верю». Не могла она его покинуть. «И твой папа должен скоро к тебе воротиться». «Должен».